Девяносто седьмое. Март одиннадцатый. Сын мой, освобождение от земных притяжений духу нужно для того, чтобы выйти на космический простор. В начале свободных полетов он будет привязан к планете. Связанные души привязаны чем-то, какими-то условиями планетной жизни, которые крепко удерживают дух в сфере своих притяжений. Потому оторваться надо именно в духе. Когда совершается отрыв в духе, плотное или тонкое окружение уже не имеет над сознанием власти удерживать его около себя. И потому в одних и тех же условиях один может быть рабом, а другой свободным. В духе свобода, но не в условиях. Один может быть свободным в темнице, а другой на троне рабом. Надо яро осознать положение, что не во внешних условиях свобода, но внутри, в состоянии сознания, освобожденного от внешних условий. Под внешними условиями понимается не только то, что вовне окружает человека, но и движение его в оболочках, которые, как и физическое тело, являются внешними одеяниями духа. Дух от всего временного надо мысленно отделить, чтобы почуять эту свободу у его от своих оболочек. Обуздание чувств и овладение ими указывает на то, что они равно и мысли есть нечто внешнее по отношению к владыке внутри. Все они постоянно меняются и проходят, но он остается смотрящий. Отождествление себя – с этим неприходящим в себе свидетелем внешних явлений и будет путем освобождения Духа от них. Древнее утверждение, что все проходит, имело это в виду. Так утверждайте себя Духом, приходящим веками, ибо истина проходит все, но Дух пребывает во веки. И когда все сосредоточивается в нем, начинается сознательная огненная жизнь Духа. которому становятся доступны глубины пространства и недра Земли и просторы планеты. Разделение принципов или оболочек возможно лишь в духе. Это предварительная ступень к возможности действовать сознательно в различных телах. Так малая, незаметная, но упорная работа над собою приводит к расчленению проводников и овладениями. Каждые усилие в этом направлении не без последствий. Каждый приносит свой плод. Сад этих мыслей растет, и когда-то и где-то плоды его будут огненно питать дух, освобожденный от власти своих оболочек. Мысли в пространстве растут. Малое зерно утвержденное в сознании мысли через века может дать полезную ветвь на древе познания в духе. Вот почему даже маломалейшие мысли имеют значение и ответ. Перед самим собой придется держать за все. Сад по знанию заполнен разными цветами и растениями, и хорошо, если среди них нет ядовитых. Часто ядовитыми мыслями люди отравляют себя, недоумевая откуда болезни, уныние, подавленность и прочие следствия яда. Вот вспыхнула злобная мысль или мысль раздражение. Своим ядом она раздражает прежде всего своего породителя. Хотя по неразумию своему он и думает, что эта мысль направлена на соседа, но его самого поразить не может. чего же тогда каждое раздражение вызывает омрачение сознания? И ряд злобы чернеет лицо. О самопоражениях от мыслей следует думать. Много вреда ими люди себе причиняют. не понимая, что сами наказуют себя. Конечно, наносится вред и окружающим, и пространству, и жертвам, на которых направлены злобные мысли. Но более тяжко платящим является все же их породитель. Отсюда необходимость сурового контроля над мыслью и овладения ею. Даже мысли нейтральные и даже хорошие могут быть очень навязчивы. Все мысли нуждаются в этом контроле, ибо даже высокие мысли при безудержном пылании могут отяготить. Путь золотой середины был указуем недаром. Для осознания этого нужен синтез, и тогда все встанет по местам, и каждая вещь займет принадлежащее место в общей схеме вещей. А это будет означать гармоничность и согласованность сознания, ибо мир познается внутри в рамках гармонии закона. Хаос сознания выразится в хаотичности этого мира, так как призма сознания преломляет вибрации, поступающие извне. Для черного сердца все черно, но светлому светил весь мир».